Через какое-то время после смерти Нины Васильевны ее подруга Литвинова получила по почте письмо от Шостаковича. Он писал, что, как Нининой подруге, он хочет сообщить ей, что собирается жениться на МГ. Она добрая женщина и, надеюсь будет хорошей женой и матерью детям. надеюсь что вы по-прежнему будете добрым другом нашего дома. По Москве ходили слухи об избраннице Шостаковича. Она работник ЦК в ЛКСМ, партийная и необаятельная, ничего не понимает в искусстве. Галина Дмитриевна рассказывала мне, что, оставшись вдовцом, Шостакович был обуреваем большим количеством поклонниц, мечтавших выйти за него замуж. Среди них были и женщины с известными именами. Но он выбрал ее, ровесницу своих детей. Значит, она чем-то привлекла его». О Маргарите Кайновой известно немногое. Этот брак просуществовал недолго. Да и браком в юридическом смысле он не был. шестакович женился, не зная, что его жена не разведена с бывшим мужем. Встретились они случайно в дни Всемирного фестиваля молодежи в Москве, где шестакович был членом жюри, а Кайнова, как член ЦК Комсомола, участвовал в подготовке фестиваля. Во время какого-то обсуждения они оказались друг против друга. Вскоре, чуть ли не в тот же вечер, в ее квартире раздался звонок Шостаковича с неожиданным предложением выйти за него замуж. Ошеломленное предложением, Кайнова, долго не раздумывая, согласилась. Так они стали жить вместе. В семейном архиве Шостаковича ее фотографии обнаружить не удалось. Но вспоминает, что это была высокая, стройная блондинка, молодая и энергичная. Вишневская описывает ее как женщину красивую и статную. Друзьям Шостакович говорил, что надеется, что его жена сможет подружиться с его детьми, поскольку сама не намного старше их. Анна Вильямс написал мне на маленькой бумажке огрызке: "Ануся, я женюсь на Маргарите Андреевне Кайновой. Так будет лучше для детей". Из письма другу. «Извещаю тебя о том, что я женился на Маргарите Андреевне Кайновой. Завтра она приезжает сюда проводить свой отпуск и медовый месяц. Бог даст, жизнь моя пойдет теперь хорошо. Одиночество я переживал очень трудно. Возможно, что некоторые мои друзья и знакомые, а, пожалуй, больше других подруги, осудят этот мой поступок. Однако я думаю, что те, кто меня любит не осудят и поймут». Дети отнеслись к этому спокойно и с некоторым любопытством, так как мою жену они еще ни разу не видели. 25 июля 1956 -го года, Комарова. Лето супруги проводили в Комарове, в доме, где на другой половине жили престарелые родители Нины Васильны. Очередная 11 симфония Шостаковича 1905 год была встречена неоднозначно. Эту симфонию многие воспринимали как уступку властям, а ее программность считали данью конъюнктуре. Но эта симфония приобрела бы совсем другой смысл, если бы сохранилась надпись, сделанная первоначально на партитуре самим Шостаковичем, 1906, год его рождения. Об этой первоначальной надписи упоминал зять Шостаковича. Тогда эта симфония не о событиях Первой русской революции 1905 года, А о том, что пережил он, родившийся в 1906 году в канун Великой Октябрьской революции и подхваченный ее вихрем, подчас уничтожающим все на своем пути. Автор симфонии, квартета или сонаты может не объявлять их программы, но он обязан иметь ее как идейную основу своего произведения. Мне кажется глубоко ложным такой метод, когда композитор сперва сочиняет музыку, а затем осознает ее содержание с помощью критиков и истолкователей его творчества. У меня лично, как и у многих других авторов инструментальных произведений, программный замысел всегда предшествует сочинению музыки. Так, например, сочиняя свой первый струнный квартет, я стремился передать в нем образы детства, несколько наивные, светлые, весенние настроения – Программной для меня была и пятая симфония, о содержании которой мне приходилось говорить в печати. Более конкретной, почти сюжетной, была программа моей седьмой симфонии. Первоначально я предполагал даже предпослать каждой части соответствующие наименования. Первая часть — война, вторая часть — воспоминания, третья часть — родные просторы, четвертая часть — победа. Отсутствие этих подзаголовков, впрочем, не помешало многим слушателям довольно точно воспринять задуманную мною программу, особенно в первой части. Однако было бы совершенно неверно вовсе отказаться от словесных программных обозначений, оставляя авторский замысел данного опуса как бы засекреченным для публики. Этим немало грешили в течение многих лет наши симфонисты, предпочитая чистые формы инструментальной музыки. А ведь Глинка, Римский Корсаков, Чайковский, Лист, Берлиоз и многие другие великие классики не боялись сочинять музыку с конкретными программными сюжетами и широко применяемой реалистической изобразительностью. Такая музыка обычно привлекает массовую аудиторию, особо концентрирует ее внимание, активизирует слушательскую фантазию. Мне лично доставило много радости то обстоятельство, что конкретные образы моей песни о лесах оказались понятными и близкими многим слушателям, вызвали живой отклик в их восприятии. Перед советскими композиторами открыты буквально неиссякаемые возможности в выборе программ для своих сочинений. Здесь и стройки коммунизма, и борьба за мир, здесь и жизнь советских людей, геройка труда, Советский композитор не должен проходить и мимо прошлого нашей Родины. Сочинения могут быть также навеены литературными образами, произведениями живописи и так далее. А разве мало волнующих тем и сюжетов в событиях Великой Отечественной войны? В то же время нельзя начисто отрицать возможность и необходимость приемов музыкальной изобразительности, если этого требует данное программное задание. И шум леса в китеже римского-корского, и пение птиц в его же Снегурочке, и шум моря в буре Чайковского, и многие другие широко известные примеры говорят о том, что музыкальная изобразительность вовсе не есть нечто запретное и опасное в принципе. Я также за то, чтобы вводить в программно-симфоническую музыку хоровые и сольно-вокальные эпизоды, что не без успеха осуществляют некоторые советские композиторы. Есть и убедительные примеры использования поэтических текстов в качестве вступлений и эпиграфов к программно-симфоническим произведениям или частям их. Я только против чтения стихов на музыке, мелодикламации, которая, как мне кажется, в подавляющем большинстве случаев отрицательно отражается на музыкальном звучании. Стравинский, услышав одиннадцатую симфонию, сказал, что это... эстетически и технически примитивная провинциальная голематья, длящаяся час. Симфонии в Соединенных Штатах Америки дирижировал Стаковский, который обратился к композитору с письмом. «Дорогой господин Шостакович, я благодарен вам за ваше письмо от 25 октября». и за ваши великодушие в желании предоставить мне исполнение вашей 11 симфонии. Могу ли я искренне сказать, что я об этом думаю? Если бы нужны были какие-либо изменения в симфонии, вы единственный человек, кто мог бы их сделать. Я убежден, что эта симфония – ваше величайшее сочинение, поскольку оно содержит глубокое послание человечеству. Если бы оно и должно было быть короче – То только вы, как создатель симфонии, можете сделать это. Я думаю также, что можно было бы сделать чудесный фильм на основе вашей симфонии, поскольку, хотя это и абстрактная музыка, ей присущ глубокий драматизм. Фильм должен содержать всеобщий призыв к свободе, проникающий в сердца людей. Действие может происходить в Ленинграде или в воображаемой стране. 12 декабря я буду дирижировать 11 симфонии» впервые в Нью-Йорке. Конечно же, она будет исполнена полностью. С наилучшими пожеланиями, искренне ваш, Леопольд Стаковский. 3 декабря 1958 года. Из записок секретаря. За это время произошло еще одно событие. дмитрий Дмитриевичу сделали новый фраг. И сделали очень хорошо. Он был очень доволен. но тот же решил, что старый фрак нужно продать, хотя необходимости особой в этом не было. И вот с этим фрагом я прошла с покомиссионным магазином, но его нигде не принимали. А Дмитрий дмитрич все время меня спрашивает, не продали еще фрак и я, к сожалению, высказал мысль, что, может быть, мне повесить объявление в доме, не найдется ли кто купить. Дмитрий дмитрич ухватился за эту мысль и сказал, что еще такие же объявления надо повесить в доме консерватории. Там скорее найдутся желающие. Но он просил меня не обнародовать, чей это фрак. Я в душе ругала себя. Все равно люди догадаются, чей это фрак. Маргарита Андреевна тоже считала, что это неудобно. Вчера за завтраком он опять спросил меня о фраке. Я сказала, что и в скупки его не принимают, если только на спорок. Но тогда дадут гроши. Он говорит, все равно продавайте за любую цену. Он был настойчив и сказал «Я хозяин, я глава семьи» и так решил. По-видимому, с этим фраком были связаны какие-то воспоминания, но не из-за денег же Дмитрий Дмитриевич решил его продать. В 1958 году Шостакович побывал во многих странах Европы. Путешествия были связаны с получением высоких наград и знаков отличия. Он стал командором французского ордена искусств и литературы, членом Английской Королевской музыкальной академии, почетным доктором Оксфордского университета. Дорогой сэр, секретариат вице-директора Оксфордского университета известил нас как поставщиков академического одеяния о вашем желании приобрести мантию и шапочку, которые вам надлежит надеть на церемонии присуждения степени в среду 25 июня 1957 года. Цена новой мантии – 33 фунта 10 шиллингов. Цена новой шапочки – 5 фунтов 10 шиллингов. Но если вы захотите приобрести не новое, а использованное одеяние, это будет стоить 20 фунтов, и мы подберем для вас подходящие по вашему размеру. Если вы хотите новое, будьте добры подтвердить ваш заказ. Из записок секретаря. Вскоре Дмитрий Дмитриевич поехал в Англию получать мантию и диплом доктора Оксфордского университета. Эта поездка ему доставила удовольствие. В Хельсинки Шостаковичу была торжественно вручена международная премия Яна Сибирюса. На вручение премии Шостакович поехал с дочерью. Галина Дмитриевна вспоминает, как в Хельсинки в магазине музыкальных инструментов Шостакович выбирал рояль, который собирался, наконец, купить на деньги премии. «Кроме рояля мы собирались купить кое-какую мебель, что-то из одежды, поскольку в Москве ничего пристойного приобрести было невозможно. Премия Сибелиуса составляла кругленькую сумму в долларах, и наши планы казались вполне осуществимыми», — рассказывала Галина Дмитриевна. А тут, на самого вручения премии, некое облечённое властью лицо объявило отцу, «Дескать, есть мнение...» Такая тогда была формулировка, она подразумевала приказ, что денежную часть премии надлежит пожертвовать обществу финско-советской дружбы. Так что все наши планы рухнули. Мы планировали остаться в Финляндии на несколько дней, проехать по стране, но поскольку деньги у отца отобрали, он объявил, завтра мы уезжаем домой. И проблемы мы Хельсинки всего три дня. Сам Шостакович рассказывал потом об этом с юмором. Сижу я в ожидании вручения мне премии и думаю, сколько чулок смогу я купить. Максиму магнитофон и, наконец, смогу рояль выкупить. Вдруг подходит ко мне какой-то неприметный человек и так тихо шепчет на ухо, «Дмитрий Дмитриевич, мы тут посоветовались, и есть мнение, что эту премию в денежных знаках хорошо бы пожертвовать фонд мира». Все мечты рухнули. Шостакович все наряды иронически называл чулками. «Дорогая Галиша, мы почти безвыездно живем на даче. Погода сейчас стоит плохая. Идут дожди, и довольно холодно. Два раза мы уже подтапливали. Хочу теперь постоянно жить на даче. В Москве я почти не спал. Уличный шум мешает и раздражает. Скоро уже вам надо быть в Москве. Максиму 26-го надо быть в консерватории. Подумала ли ты, как тебе развлекаться и отдыхать, до начала твоих занятий. Вообще, надо пользоваться свободным временем и проводить это время вне города. В общем, ты растешь и взрослеешь, была ты маленькой, теперь становишься большой, время идет, а любовь в жизни – это самое главное. И кроме того, это дело очень серьезное и ответственное. Тут всегда должно быть гармоничное сочетание чувства и рассудка, Очень мне хочется, чтобы твоя жизнь сложилась хорошо, чтобы ты всегда была здоровой и счастлива. Крепко тебя целую, папа. Поцелуй Максимку и передай привет ребятам. Не води машину, а то попадешься мильтоном неприятности не оберешься. Ни в коем случае не пейте водку, это я запрещаю категорически. Сообщай, как дела, и вообще пиши, папа. 16 августа 58-го года, Болшева. из записок секретаря. 15 апреля, 58-й год. Утром заехал за мной по дороге домой. Говорили о конкурсе Чайковского. Я спросила его о Клиберне. Он дал очень высокий отзыв, сказав, что за свою жизнь много переслушал, но такого еще не слыхал, что это явление. Рихтер, член жюри конкурса имени Чайковского, Мое отношение к конкурсам всегда было крайне отрицательное. Они повергают меня в ужас, ибо обрекают на страдания и участников, и членов жюри. Как можно двадцать раз слушать одно и то же произведение, исполняемое другими? И как не сойти при этом с ума? Позволю себе в этой связи одно отступление. В 1958 году меня силком затащили в жюри первого конкурса «Чайковского». в котором все, имевшие какой-то вес в московском музыкальном мире, должны были принять участие. Я сдался в первый последний раз. Это был первый международный конкурс в Москве и, следовательно, имело чрезвычайно важное значение, чтобы победил гражданин Советского Союза. Но на этом конкурсе лучше всех играл Ван Клиберн. Он был на 100 голов выше всех остальных. Он был талантлив и искренен. хотя задавил педалью всю шестую сонату Прокофьева и взял неправильный темп при исполнении концерта Чайковского. Поставив ноль всем претендентам, кроме трех, в их числе Лев Власенко, который превосходно сыграл сонату Листа в манере, несколько напоминавшей Гиллилса, я решил оставить только Ванна Клиберна. Публика просто помешалась на нем и ликовала, когда ему присудили первую премию. На вопрос о Шостаковиче либерн ответил «Свой рассказ я хотел бы начать с телеграммы, которую получил от маэстро шестаковича много лет назад. В ней говорилось, что я допущен в качестве участника на международный конкурс имени Чайковского 1958 года. Эту телеграмму я с гордостью показывал всем своим друзьям и знакомым и говорил, что ее подписал сам знаменитый шестакович который был для меня легендой. Затем я познакомился с ним в Москве». Как председатель жюри Шостакович вручал мне первую премию победителю конкурса среди пианистов. Позже на приеме в Кремле мне представилась возможность ближе познакомиться с этим всемирно известным человеком. Когда я вспоминаю Шостаковича, я прежде всего думаю о том, что всю свою жизнь он посвятил музыке, творению прекрасного. У нас в Америке хорошо знают высоко ценят его произведения, в частности, выдающиеся Пятую симфонию. Кроме этого, знакомы нашей публике другие сочинения. Соната для фортепиано, концерты для фортепиано, для виолончели, для скрипки, великолепные прелюдии и фуги, квинтет для фортепиано, опус 57 и трио для фортепиано, опус 67». Я вспоминаю интересный эпизод в связи с этим произведением. Однажды я был в гостях у Святослава Рихтера, который был большим другом и поклонником таланта Шостаковича. И Рихтер рассказал мне, что за несколько дней до того, как он увидел партитуру «Трио», ему приснился сон, будто он исполняет именно это произведение. Это было, по словам Рихтера, удивительное ощущение еще неизвестной музыки. Все, кто знал Дмитрия Дмитриевича лично или читал о его жизни и творчестве, хорошо знают, что этот великий музыкант в суровые годы войны оставался в осажденном Ленинграде и мужественно выстоял вместе с защитниками города все испытания и лишения. Всю его жизнь и дух его произведения можно рассматривать как символ торжества добра над злом. Именно это, на мой взгляд, ставит Шостаковича на незабываемое место в истории мировой музыки. Шостакович велик не только многообразием написанных произведений, но и необычайно широким спектром музыкальной мысли, его место в музыкальной культуре вечно, из интервью автору. Совсем недавно закончился международный конкурс имени Чайковского. Скоро мне предстоит поехать в Италию и Францию. В Рим меня приглашает Академия Санта-Чичилия на церемонию, связанную с тем, что я избран почетным членом этой академии. а в Париже предполагается мой авторский концерт примерно с той же программой что была и в Горьком. Из докладной записки ЦК КПСС от 6 декабря 1957 года, секретно, Итальянская музыкальная академии Санта-Чичилия направила композитору Шостаковичу который с 1956 года является почетным членом этой академии, приглашение посетить Италию в 1958 году для ознакомления с деятельностью Академии и музыкальной жизни страны. Академия Санта-Чичилия основана в 1566 году является старейшим и самым крупным музыкальным учреждением Италии. В ее составе 70 итальянских академиков и 30 почетных академиков из числа наиболее известных композиторов и исполнителей других стран. Министерство культуры СССР вносит предложение направить Шостаковича с женой в Италию в 1958 году сроком на две недели. Проект постановления ЦК КПСС прилагается. Министр культуры СССР 6 декабря 1957 года. секретно Проект. Постановление ЦК КПСС о направлении Шостаковича в Италию принять предложение Министерства культуры СССР о направлении композитора Шостаковича с женой в Италию в 1958 году сроком на две недели. Справка. Проект постановления ЦК КПСС о разрешении выезда товарищу шестаковичу в Италию, взятый на учет вторым сектором общего отдела ЦК, использован в отделе при написании записки по этому вопросу в ЦК КПСС, завсекретариатом отдела культуры ЦК КПСС, 20 декабря 1957 года. В связи с просьбой итальянской музыкальной академии Санта-Чичилия Министерство культуры СССР внесло предложение направить композитора Шостаковича с женой в Италию в марте 1958 года сроком на две недели. Товарищ Шостакович является членом этой академии. Отдел культуры ЦК КПСС поддерживает данные предложения, считая целесообразным сократить общий срок пребывания Шостаковича за рубежом до трех недель». И, наконец, после всей этой многомесячной волокиты принять предложение Министерства культуры СССР направление композитора Шостаковича с женой в Италию в 1958 году сроком на две недели. Играю плохо, почему-то сильно отстает правая рука, видимо, седьмого или восьмого отбываем в Италию, а потом во Францию. Предстоящая поездка меня не радует, я чувствую себя очень усталым. Мне надо сидеть дома и раскладывать пасьянсы. 5 мая 1958 года. Пьетро Ардженто. Мое личное знакомство с Шостаковичем состоялось в 1965 году, во время моей пятой поездки в Советский Союз. О встрече попросил я, так как мне очень хотелось иметь личные контакты, близко узнать этого великого гения. До этого я видел много фотографий и портретов Шостаковича, но они сделаны либо холодно, либо манерно. Никто из нас не является киноактером, и поэтому аппарат действует несколько стеснительно или даже ставит нас в позу. И вот когда я приближился впервые к Шостаковичу, я нашел действительно Шостаковича. Именно такого, какого я представлял себе в моем воображении и в моем сердце. Исключительно нежный облик, на бесконечно необъятный и простой, от которого веяло абсолютной человечностью. Его улыбка всегда была окутана легкой грустью, я бы даже сказал не грустью, а каким-то чувством человека, смотрящего вдаль, как будто он хотел обнять человечество. Собственно, для этого он был рожден и предназначен. А потом эти глаза, мягкие, проницательные, они, казалось, хотели выразить всю тяжесть возложенного на него величия. Холодок первой встречи исчез сразу. Я рассказал ему, насколько любил его музыку и всеми силами старался пропагандировать ее повсюду. Он поинтересовался итальянской музыкой и нашими музыкантами. Потом, сказав мне, что он слышал по радио некоторые мои концерты, добавил, что хочет сделать мне подарок. Я поблагодарил его. «У меня есть музыка к фильму «Овод», — продолжал он. «Эта музыка, мне кажется, написана прямо-таки для вас». Она навеяна борьбой итальянского ресорджементо, то есть борьбой карбонариев. И он передал мне партитуру. В дальнейшем я ее много раз исполнял по всей Италии, а также в Лондоне, Париже, Бухаресте, Софии, Мадриде, повсюду. Это произведение мне очень нравится. Может, еще и потому, что она, кажется, написана, и в этом величии Шостаковича написана чистокровным итальянцем. шестакович глубоко русский музыкант. Но в Оводе есть моменты, где он чувствуется глубоко итальянским. В нем ощущается прелесть музыки Беллини, Даницетти. Ну, прям-таки логический итальянский музыкант. Возьмите его Тарантеллу. Это же настоящая неаполитанская музыка. В ней истинный неаполитанский дух. Вы спрашиваете, что я думаю о нем, как о художнике? Вы знаете, давать эпитеты людям, подобным шестаковичу для них оскорбление. Он один из тех, кто стоит над всеми нами. Он как бы из тех людей, которые вышли в стратосферу, ну, скажем, как Гагарин, Титов и другие космонавты. Он так высок, так недосягаем, хотя жил рядом с нами и был абсолютно доступный. Его гений принадлежит человечеству так же, как гений данта Микеланджело, Брамса, Бетховена, Моцарта, Вивальди. Нельзя говорить — Моцарт, Велик, Бетховен, Необъятен, Брамс, Верди. Это невозможно, так как любой эпитет лишь разрушил бы это величие. Вот говорят, люблю Бетховена, люблю Шостаковича. Великое наследие, оставленное Шостаковичем человечеству, за которое человечество должно быть ему благодарно, дало возможность миру, терзаемому далеким от гуманизма духом, вписать в книгу Вечности среди величайших имен, Имя Шостаковича. Интервью, данное автору.